Глава 4. Гусиные лапки Маша уехала в Тамбов. Там её по знакомству на завод «Комсомолец» пристроил папа. Она работала там в ночную или вечернюю смену, по неделям. Вечером ходила на пары в инженерный институт. В свободное от осна время она, сидя на своей кровати в общежитии, любила читать. С юношества познакомилась с удивительным миром книг, которые при тёплом, мерно колышущемся пламени, становился ещё загадочнее и интереснее. Романы о любви и приключениях, исторические и библиографические, любая книга у неё уходила за пару ночей. Тем более, что в библиотеке книгу давали на очень короткий срок и за огромной очереди. Бывало, Маша читала и вместо того, чтобы пойти погулять с подругами или сходить на танцы – Ведь это помогает спрятаться от своих мыслей, уйти в другой мир. Бывает, усядется читать у себя на кровати в общежитии. Так весь шум нипочем. Так проносился месяц за месяцем. Единственное, что могло ее заставить отложить в сторону книгу, это приглашение на каток. Тут уж она не могла устоять. Маша и одна всегда была не прочь туда сходить. Повесит коньки за шнурки на плечо и вперед перед или после работы, неважно. Но Мария никогда не была одиночкой. В ней удивительным образом сочетаются экстраверт и интроверт, благодаря чему ей никогда не было скучно одной. А в обществе людей она всегда душа компании. Так вот, с девчонками с работы, обычно перед ночной сменой, она пропадала почти всю зиму, рассекая ледяную гладь. Особенно весело этим было заниматься, когда к женскому обществу присоединялся коллега по работе, высокий белокурый красавчик Гриша. Бывало, девушки выстроятся в паровозик, взяв друг друга за талию, а он их катает, так иногда к этой змейке и другие девушки присоединялись, чужие, но тогда Гриша как резко куда-нибудь свернет, так все девчонки со смехом разлетаются в разные стороны. А как здорово, когда устанешь! лечь с животом на лёд и наблюдать за подводной жизнью. Там, под толстым слоем голубых пузырьков, в тёмной глубине плавают маленькие рыбки. Так интересно!» Так пролетела зима. Задорная копель и верба, стучавшаяся в окно общежития, оповестили, что весна победила холод. Маша открыла окно, вид которого выходил на реку Цну и вдохнула полной грудью бодрящий воздух, пророчащий перемены. Девушка посмотрела на купола голубой Покровской церкви, которые сливались с уже ярким весенним небом. На куполах не было крестов, их все посшибали, как, впрочем, и на остальных церквях. Хорошо, что хотя бы не разрушили. Она, в отличие от остальных, никогда не закрывалась, даже во время сильных гонений власти. Это была единственная церковь, которая действовала во всей Центральной области. О ней ходили разные слухи. Кто-то говорил, что там была Великая Святыня, волос Господа. Это помогло выстоять в тяжёлое время. Другие же утверждали, что храм под покровительством правительства, чтобы управлять населением. В военное время здесь даже служил архиепископ Лука. Он был талантливым хирургом и спас тысячи людей. Остальные храмы, а их были сотни, разрушали, либо переоборудовали для других целей или оскверняли. Главный собор Тамбова, как и в Санкт-Петербурге, сделали музеем атеизма. Зато там сохранились многие иконы, и верующие втайне ходили туда к священным образам. Священников же, как и в других регионах страны, расстреляли или отправили на каторгу. Верующих тоже заметно почистили, а тех, кто себя не выдал, запугали. Было строго-настрого запрещено даже близко подходить к полуразвалившейся церкви с солнечными куполами. Особенно молодым и партийным. А партийными были почти все. В детстве посвящали в октябрята, потом в комсомолы. Такая идеология была. Маша вспомнила, что скоро Пасха. А мама всегда просила сходить на службу, поставить свечку за упокой родственников и осветить булочку и яйца. И девушка всегда ходила. На свой страх и риск. Пролетело вербное воскресенье. Уставшая поздней ночью, Маша вернулась с работы в общежитие. Снимая шерстяной платок и теплое пальто, девушка удивилась тому, что девчонки-соседки еще не спали. Они лежали на своих узких кроватях при свете фонаря из окна и о чем-то болтали. Заслушав Машу, они не замолчали, а обрадовались и позвали ее присоединиться. Девушка согласилась, так как была в приподнятом настроении. Быстро переоделась в пижаму, надела на замерзшие ноги носки, нырнула под одеяло и присоединилась к их болтовне. Они обсуждали предстоящие танцы. Они были назначены в ночь перед Пасхой. Маша помнила, что это самый строгий день в году. Всего поста. Но девчонки так просили ее пойти. И вот в 22 года Маша решилась пойти с подругами в клуб, в Дом культуры и отдыха сделала себе высокий пучок и надела лучшее платье. На ногах ее красовались невысокие изящные каблучки. Именно в этот вечер под вальс из известного фильма ее пригласил Вова. Впервые за несколько лет она танцует с парнем, невысоким приятным шатеном, который поведением напомнил брата Гришу. Таким же ребяческим, немного легкомысленным. Да и впервые за эти два года Маша наконец-то Целый вечер не вспоминала про друга детства Васю, который, наверное, все еще благополучно встречается с ее бывшей лучшей подругой. А может, уже и неблагополучно. С ним она давно не виделась. В целом Вова оказался приятным юношей, да еще и спортсменом. Он занимается боксом и учится на милиционера. Так что постоять за себя и за нее сможет, отметила про себя Маша. Да еще и одевается неплохо. Даже любит помодничать. Расклешенные серые штаны, белая рубашка и черное драповое пальто, идеально начищенные ботинки и, конечно же, черная фуражка, задорно сдвинутая чуть на бок. Маша позволила себя проводить до поворота на общежитие. Вова шутил, девушка смеялась. В основном говорил парень. Маша шла молча, погруженная в свои мысли и иногда не совсем в тему, поддакивала. Но Вова этого не замечал, поглощенный своими остроумными речами. Девушка замерзла, хотя и была в длинном клетчатом шерстяном платье, и парень укутал ее в свой большой серый пиджак, стильный, но так ему не подходящий. От пиджака пахло каким-то рисковатым одеколоном, и Марии было как-то не по себе. Возможно, некомфортно ей было даже не из-за прохлады и не из-за неприятного одеколона. А то, что рядом с ней шёл совершенно незнакомый парень. И вроде бы неплохой, но такой чужой. Она чувствовала себя предательницей. Перед Васей. И шпионкой. Перед Вовой. Она пыталась в полумраке в лице идущего с ней нарочито близкого парня найти хоть какие-то сходства с её другом. Другом. Вот у них чем-то похож тембр голоса. Только у Вовы он грубее и сформированнее. У обоих большие носы и пухлые губы, у обоих большие глаза и длинные ресницы, широкие брови. Чем-то похожи некоторые выражения, шутки. После некоторых так и хочется сказать «Вася, прекрати!» и кокетливо заулыбаться. Но нельзя терять над собой контроль. Это не Вася. На прощание они договорились сходить на выходных в кино. Когда парень ушёл, Маша развернулась и под покровом ночи пошла к храму. В сумке у нее уже были заранее подготовлены несколько булочек и вареных яиц. Аккуратно, чтобы никто об этом не узнал. У храма запасные двери выходили во двор, что было очень удобно. Сторож специально открывал их, и когда было темно, люди под прикрытием деревьев могли подойти к храму и послушать службу. Прочухают на работе, уволят, выгонят, запозорят особенно в хрущевское время было усилено гонение на церковь. Проводились различные атеистические лекции, в газетах велась целая антирелигиозная кампания. Но, несмотря на все это, люди продолжали верить, просто тщательно скрывая это. Маша осторожно встала у дверей храма. Что-то подсказывало ей, что в храм лучше не входить. Служба уже подходила к концу. Минут через двадцать, Батюшка вышел во двор освещать пасхальные вкусности. Столы стояли в два ряда на весь двор. Вот сколько народа приходило, хоть и нельзя было. Маша положила и свои припасы. — Христос воскресе! — громко прокричал пожилой батюшка наперекор всем запретам и страхам. Он знал, что за это ему достанется. Люди вздрогнули и начали оглядываться по сторонам. Они боялись лишиться работы, учёбы. «Воистину воскресе!» – шептали прихожане про себя. Они чувствовали, что за ними слежка. И были правы. Когда служба закончилась, Маша взяла булочку и яйца и побежала в общежитие. Уже светало. Сердце колотилось от радости и тревоги. Главное, чтобы никто не узнал. «Опа, Машка пришла!» – защебетали девчонки, когда она вошла в спальню. «Вы чего не спите?» – стараясь сохранять спокойствие, спросила она. Все внутри замерло. Сейчас догадаются, что она была в храме. Ее выгонят отовсюду. А мы обсуждаем тут танцы. Мы видели, что тебя пошел провожать тот симпатичный парень. Где ты все это время была? С ним гуляла? Целовалась? Рассказывай, нам так интересно. Вы мне хоть дайте раздеться. Радуясь удачным стечением обстоятельств, защебетала она. А потом рассказала о том, как она гуляла все это время с Вовой. И о том что они на выходных идут в кино. Но на работе соврать не удалось. Да там и не спрашивали. Начальник вызвал к себе и наедине отчитал. «Мария, вы позорите наше предприятие. Мы на вас возлагаем большие надежды, а вы в это время потворствуете врагу коммунизма. Стыдно, Мария, и очень грустно. Оставляю вас в этом месяце без премии. Еще раз узнаю, вам придется написать заявление об увольнении». «А мне бы этого очень не хотелось!» Маша вышла из кабинета с клокочущим внутри негодованием и злостью. «А что сделать-то? Сама виновата. Нужно быть внимательнее и осторожнее в следующий раз. Видимо, в храм ходит специальный доносчик». Вова взялся за роль кавалера с особой хваткой, прибегал к ней каждый вечер. Маша льстила его внимание. И не в её характере было предаваться меланхоличным страданиям каждый час своей жизни, когда можно было занять его чем-то деятельным – делами, общением, работой. Тем более, что никто не мог прикоснуться к тому сокровенному, что она хранила глубоко в душе и никому не показывала. С каждой встречей Маша пыталась перестать сравнивать Вову и Васю, искать что-то знакомое и такое дорогое. Иногда это удавалось, но совсем на короткий срок. Тогда девушка придумала искать достоинство в новом знакомом. «Машка, опять твой пришёл», – заходила почти каждый вечер в комнату с таким дежурным изречением её соседка Катя. Постепенно из восторженного обсуждения личной жизни соседки-подружки, бесполезных расспрашиваний о подробностях свиданий с общепризнанным красавчиком, девчонки сделали из прихода Вовы абсолютно привычное и как будто обязательное действие. Маша стояла около общего трюмо при свете ночника, закинув стройную ногу на столешницу. Это была ее привычка. Зажав в губах шпильки, она наводила излюбленную ей прическу – высокий пучок, который необыкновенно ей шел. Когда Катя вошла с новой книгой в руках, занятой в 301-й комнате, Маша улыбнулась и, довольно хихикнув, быстро облачилась в тугое темно-голубое платье. «Что вы просили купить?» – спросила она оборачиваясь на свою спину в зеркало и пытаясь поправить, как ей казалось, нехорошо лежавший шов. «Кефир, Кать?» «Да иди ты уже!» – засмеялись в ответ девчонки. «Хвастается ещё! Пошла она гулять!» «Иди, иди! Раньше девяти не возвращайся!» Беззлобно хохотали соседки. Так они провожали её каждый раз. Когда потеплело, Маша с Вовой стали ходить по выходным в парк культуры и отдыха. Около ворот стояла женщина-вахтёрша и за вход нужно было платить 30 копеек. Зато стоило только войти в каменную арку парка, как попадали в атмосферу живой классической музыки. Около зелёных лужаек играли пожилые музыканты на флейте, скрипке и гитаре. В разноцветных маленьких ларьках продавали холодный лимонад, изумрудный тархун, золотистый дюшес и рубиновый барбарисовый лимонад. В белых или голубых ларьках Продавали вкуснейшие мороженые шарики и сладкую вату. В центре возвышалось колесо обозрения с открытыми кабинками, в которых медленно едешь, немного поскрипывая, обдуваемый теплым летним ветерком, и обозреваешь светящийся город. Около колеса стояли высокие старинные часы, которые играли гимн каждый час. Слева железные качели лодочки, нежно-розового и голубого цвета, Словно сказочные единороги. В них становишься вдвоем, держишься крепко за поручни и по очереди приседая, раскачиваешься. Да так высоко, что видно все окрестности, почти как с колеса. Главное крепко-крепко держаться. Еще излюбленным развлечением была железная тошнилка, или бабочка. Первое название полностью оправдывало себя после катания. А по виду это сооружение действительно напоминало расправившее крылья насекомое. Вот становишься на эти крылья внизу, сверху держишься, одной ногой отталкиваешься, и тебя быстро-быстро крутит вокруг столба. Иногда даже так быстро и сильно кружило, что ноги отрывались и приходилось держаться только руками. Ещё на силу и выносливость была карусель «Сюрприз», которая простояла в этом парке около 60 лет – и удивляла ни одно и ни два поколения. Там ты становишься, пристёгиваешься, и тебя мотает по кругу, как в космосе. Но Маша на такой не каталась. От одного только вида у неё начинала кружиться голова. Для маленьких детей в парке стоял огромный кирпичный замок и десятки горок, лазеек и подвальчиков. Для более смелых – расписная карусель на цепочке. Но самым популярным развлечением была комната смеха. Различные кривые зеркала, которые то полнили, то неестественно стройнили, то делали огромным нос или голову. Около речки стояла сцена, и там постоянно кто-то пел или играл на музыкальных инструментах. Около сцены любой желающий мог станцевать вальс с восьмерочкой, полечку, а самые смелые – танго или даже твист. Девушек опрокидывали, подкидывали и по-разному крутили под ритмичную музыку. Но смельчаков поначалу было очень мало, ведь партнеры были близки друг к другу, и многие люди считали это постыдным, а тех, кто танцевал так, назывались телягами. В маленьком городке эта культура была скромнее, чем в столице, но и тут ребята значительно выделялись. Парни носили короткие до щиколотки штаны-дудочки и приталенные пиджаки с рукавами три четверти на красной рубашке, залаченные прически, как у пресли. Девушки тоже надевали яркое платье и красили губы в красный. Машу привлекались теляги. Она завороженно наблюдала за ними, но сама так ярко одеваться не решалась. Внизу за парком был паромчик, от которого ходили пароходики на островок, называемый Эльдорадо. Там был пляж, волейбольная площадка и танцпол. Уезжали туда на целый день, брав в сумочке свою еду, бутерброды и бутылочки лимонада. Но Маша с Вовой не соглашалась туда поехать. Слишком надолго они бы остались одни. Зато несколько раз там бывало от работы. На субботник их отправляли туда сажать деревья. Незаметно пролетело лето. Маша спустя долгие месяцы приехала в гости к родителям в село. С автобуса она медленно шла по такой родной дороге к дому, рассматривая изменения и вдыхая чистый, почти осенний воздух полной грудью. Её ласкал тёплый ветер, обдавая песком и воспоминаниями о прошлом. Её сердце тревожно билось от возможности встретиться с соседом Васей, с которым она не виделась с самой школы. Каким он стал? Узнает ли её? Что она ему скажет? Ёкнет ли у неё сердце? А у него? Подходя к дому, она по-шпионски бросила взгляд на избушку соседей. И по телу разошлось тепло. На пороге её встретил брат с тёмными растрёпанными волосами, в старой клетчатой рубашке и поношенных домашних кальсонах, босиком. «Привет, Машк!» С ухмылкой поприветствовал Гриша, смеющимися карими глазами, глядя на сестру. «Какой уже большой!» «Куда же ты всё растёшь-то?» Сделав возмущённый вид, девушка поставила руки на пояс. «Да это ты мелкая просто!» Засмеялся он и в развалочку зашёл домой. «Это я-то мелкая?» Действительно возмущенно пискнула Маша. Ее рост был где-то метр семьдесят, да и старше она брата была на целых двенадцать лет. Возмутительная наглость. «Мам, к нам мелкая приехала!» Все еще смеясь, объявил парень. «Маша, привет!» глянула с кухни мать. «Мама, ты слышала эту наглость? Что он себе позволяет?» С ухмылкой спросила девушка, снимая плащ и ботинки. Косясь на довольную физиономию брата, Это он зазнался, что так быстро растет. В кого такой вымахал? Ну ладно, зовите отца, будем обедать». Махнув, пробормотала мать, накрывая на стол. Мария стала ей помогать. Гриша только открыл дверь во двор, как в нее зашел сутулый худоватый мужчина с лысеющей головой, с заметными морщинками. «Привет, явилась, не запылилась. Сто лет не приезжала, почти забыли, как выглядишь». Сердито-шутливо приветствовал отец. «Да она с Васей, небось, не хотела видеться», — краснея подкальнула мать. Маша побледнела, но быстро взяла себя в руки. «Нет, при чем тут он? У меня молодой человек вообще-то есть». «Да неужели? Когда нас познакомишь? Как звать-то его хоть?» — заворковала Нина. «Вова», — смущенно произнесла девушка. «Ага, Владимир, значит. Ну, а он хороший человек-то?» — серьезно спросил отец. «Ну, вроде да, папа». «А жениться-то когда собираетесь?» «Коля!» Аккуратно дернув за рукав, прошептала Нина. «Что, Коля? Девке уже почти 22 года. Хорош как стрекоза скакать. Пора и о семье подумать». «Сначала нужно доучиться», — спокойно ответила Маша. «Да и я как-то сомневаюсь, что ли. Не по душе он мне как-то». «Не по душе, не по душе. Смотри, а то старой девой останешься. Зинка, вон, твоя подруга недавно замуж вышла». «Выпарил, как из ружья отец». Резко повисла тишина. Все напряжённо смотрели на Машу. У той кольнуло сердце, а ноги стали ватными. Она словно вот-вот упадёт. Невидящими глазами подошла к табуретке и села на неё. «За кого?» – прошептала она, сдерживая в горле рыдание. Хотя заранее знала ответ. «За Ваську твоего!» После долгой паузы еле пролепетала мать. И, достав из фартука платок, Стала протирать глаза от слёз. Он не мой. и Никогда им не был. «А потому что меньше нужно хвостом вилять!» Брякнул отец. «И остальных их так упустишь!» «Отец, ну ты совсем слепой! Выйди-ка во двор, кур напои, вишни до тебя! А ты, Гриш, помоги ему!» «Да я их только поил!» «Идите, говорю!» В ярости вскричала Нина. Те вздрогнули и убежали. «Поплачь, поплачь, девочка моя!» Мать села рядом и сама залилась слезами. Маша сидела как статуя, не проронив ни слезинки. Нина хотела поговорить, рассказать свою историю. Пыталась найти слова утешения, но не смогла. Да и Маша бы её вряд ли услышала. Они посидели над тарелками еды, так к ней не притронувшись. Попили обжигающий горло чай. Маша машинально помогла с делами по дому а вечером собралась на последний автобус. «Ладно, мама, я поеду, а то у меня скоро экзамены. Пока». Мария встала, обняла маму, взяла свою сумку и почти убежала. Ветер пронизывал её грудь насквозь через пальто. Шёл холодный мелкий дождь, но девушке было всё равно. В её душе творилась буря пострашнее. Она ничего и никого не видела. Села на заднее сиденье. Народу не было, автобус в темноте не ехал, а почти полз. Потом Маша, долго скитаясь по дождливому холодному городу, словно заблудившись, промокнув и продрогнув до ниточки, на автомате добралась до общежития, скинув сырую одежду и переодевшись в пижаму, легла спать. И проспала почти целые сутки. А потом заболела ангиной и еще целую неделю провела в постели. Она еще не знала, какие перемены принесет в ее жизнь эта осень. И что совсем скоро она окажется в другой части огромной страны.